Глава пятая. Москва. Квартира Алдониных К утру Иван забылся тревожным сном. Снилась Ксюша, она уходила от него, печально оглядывалась, а он все никак не мог ее догнать. Проснувшись, он взглянул на часы. Время половины одиннадцатого, уже полтора часа, как он должен быть на работе. Получается, мама не стала его будить, посчитав серьезно больным. На самом деле, чувствовал он себя не так и плохо. пропотел видимо, хорошо ночью и полегчало. Но амбре от него после ночных возлияний было такое, что в таком виде все равно идти на работу не стоит. «Что же делать?» — мучительно думал Иван. «Нет, никуда, ни в какую Болгарию он не поедет», — возникла мысль. А если оправдаться болезнью? Наконец он решился, оделся, подошел к телефону автомату во дворе и позвонил замдиректора Литвинову. «Николай Анатольевич, Алдонин», — представился он своему начальнику, постаравшись говорить поглуше. По голосу узнать Ивана было трудно, и тот удивленно спросил, что с ним. «Я заболел», — ответил ему Иван слабым голосом. «В командировку не могу сегодня ехать». «Ох, Иван, Иван, как же так?» — расстроенно проговорил Литвинов. «И что мне теперь прикажешь делать?» «Не знаю, Николай Анатольевич». «Ладно, будешь потом один экспедицию догонять, как поправишься». «Как скажете, Николай Анатольевич». «Все, Иван, давай, выздоравливай» распорядился Литвинов и я к начальству. «Москва, Институт археологии». Литвинов решил тут же поставить в известность руководство, что один из членов экспедиции заболел и не может ехать в Болгарию. «По телефону такой серьезный вопрос лучше не обсуждать, чтобы не нарваться на гнев начальства» что лично для него не явился, так что он и направился к директору для личного разговора. Но не повезло. Секретарь сказала, что того вызвали в Академию наук. Когда вернется, неизвестно. Секретарь обещала тут же ему позвонить, когда он будет на месте. Следующую попытку он предпринял после обеда, за пару часов до вылета. Дело все же не терпит отлагательств. Командировка зарубежная. Секретарь так и не позвонил, и он подумал, что она попросту могла забыть. Так оказалось, та просто забегалась и, очень извиняясь, тут же сама побежала открывать дверь к директору. Директор был очень разочарован таким поворотом. Любая международная экспедиция требует много согласований по участникам, и по пропавшему билету придется отчитываться. Литвинову пришлось выслушать много того, что он не хотел бы выслушивать. Войдя в коридор, он тут же наткнулся на Володю Хомича. Зная, что тот дружит с Алдонином, недовольно сказал. — Володь... «А что такое с Иваном творится? То с работы убегает раньше времени, то теперь это вот напасть...» Литвинов был уверен, что Хомич знает о болезни друга, потому и не стал уточнять, что за напасть имеет в виду. Но Хомич понятия не имел, что Иван представился заболевшим и решил, что друга нужно выручать. Начальник явно недоволен. Похоже, что Иван и сегодня работу прогулял не только вчера, убежал раньше времени, и ему может сильно вылететь. Он решил, что если рассказать, как есть, что у друга с девушкой не лады, Литвинов должен наверняка Ване посочувствовать и не влепить ему выговор за прогул. — Иван Анатольевич, вы Ваню сильно не ругайте, беда у него, девушка бросила. Они уже чуть ли не в ЗАГС собирались идти, вот он и дуреет. Литвинов замер на месте, в голове забурлили мысли. — Странно, а мне он звонил и сказал, что заболел и в Болгарию ехать не может поэтому, представляешь? — Так он еще и заболел. — Вот же не вовремя, — проблеил хомич, глаза которого стали несчастными, когда он понял, как сильно сейчас подставил друга. Зам директора, глядя на него, прочитал его мысли в лед и хмыкнул. — Где живет, знаешь? — Знаешь, конечно. Поедем навестим больного. И никуда не отходи от меня, сюрприз ему сделаем. — восток. В пятницу вечером Оксане уже надо было ехать в Хабаровск, чтобы успеть на самолет до Москвы. Просидев в одиночестве весь четверг, боясь покинуть гостиницу, а то вдруг сын придет, Оксана с горечью осознала, что на этом ее визит к сыну и закончился. Было очень больно, обидно и страшно, пытаясь хоть где-то найти поддержку. Она пошла на почту и заказала разговор с Балашихой. «Машуль, здравствуй! Это я!» — проговорила она, услышав голос сестры. «Привет! Что, опять что-то придумала?» — совсем недружелюбно приветствовала ее сестра. «Учти, я не желаю больше участвовать в твоих залихватских планах. У моей семьи из-за тебя куча проблем. Радство с тобой слишком дорого обходится. Извини, Оксан. Дальше? Без меня. Не звони больше». И сестра бросила трубку. Потрясенная Оксана вышла из кабинки переговорного пункта и побрела к выходу. — Женщина, — остановил ее оператор, — сдачу возьмите, вы же пять минут оплатили. — Что же это такое? — думала Оксана, возвращаясь в гостиницу. — Родная сестра меня знать не хочет. Может, Загид прав, и я не умею ладить с людьми? К вечеру приехал Рафик в гостиницу, собираясь проводить мать. — Тут подарки всем. Поставила на стол сумку. Часы батя на день рождения. Тебе, лики и жене на подставки под горячие из ракушек. И конфет взял птичье молоко, два килограмма. Хватит нам всех. Спасибо, Рафик, чуть не разрыдалась Оксана. Как там дома? Никак, помрачнел Раф. Прости меня. Совсем разнервничалась она. Вечно, хочешь, как лучше, а получается ерунда. Да уж. Ладно, надо ехать, а то на поезд опоздаем. Москва, квартира Алдониных Иван дозвонился к Сюше на работу. Ему сказали, что она будет только в понедельник. Он снова съездил к ней домой, долго караулил у подъезда, потом, не выдержав, позвонил в звонок несколько раз. Наконец вышла женщина лет сорока в старищем ее пуховом платке и, глядя сочувственно на него, сказала «Парень, нет ее уже второй день, уехала куда-то, с чемоданом, не терзая звонок, без толку", сказала, не скоро вернется». Иван ее поблагодарил, а потом, выйдя, проклял всех в этом доме, в том числе и того мужика, что вчера мог ему сказать то же самое. Вернувшись домой, он окончательно решил бороться за Ксюшу и старательно составлял план действий, когда в дверь позвонили. — О, Володька! — растерянно уставился Иван Нахомичу. — Ты чего? И что ты мне подмигиваешь так отчаянно? Ответить друг не успел, только поднял глаза к потолку в отчаянии. Из-за его спины шагнул замдиректора института. «Ну что же, молодой человек», — сказал он укоризненно, — «вы совсем не выглядите смертельно больным». И голос чудесным образом в лучшую сторону изменился, сильный, вполне здоровый. «А чем это вас так несет? Спиртом протирались, чтоб температуру сбить?» Иван замер. Появление начальства на пороге он никак не ожидал. «Это ты чего?» — сделал шаг через порог Хомич в попытке прийти ему на помощь. «Ты что творишь? Это все из-за Ксюши?» Я опустил ситуацию на самотек, и она вышла из-под контроля. Заявил Иван, выйдя из ступора, решив, что терять, собственно говоря, уже нечего. У меня нет другого выхода, понимаете? Если я уеду, то потеряю девушку навсегда. «Ой, Ваня, Ваня...» С укором проговорил Литвинов, вздохнув, и уволить бы тебя, но жаль дурака. Да и если я скажу директору, что ты натворил, мне вслед за тобой тоже прилетит. До какого числа у тебя бюллетень? — Бюллетень? — застыл с видом Иван. — Алдонин, твою мать! — закричал Литвинов. — Спустись уже с небес на землю, будь мужиком, возьми себя в руки, не заставляй увольнять тебя за прогулы и срыв зарубежной поездки, тебе нужен бюллетень. «Не до этого было. Да и кто мне его выдаст, если я ночью плохо себя чувствовал? Сейчас уже нормально». Литвинов долго бушевал и ругался на него, называя дураком. Наконец, как-то сразу обмякнув, сел на кровать и сказал. «Записывай телефон. Ирина Леонидовна Баркина. Первая городская больница имени Пирогова. Скажешь, что от меня?» Ну и подари женщине хорошую бутылку. Бери больничную на неделю. Якобы тебя госпитализировали по подозрению в воспалении легких. Но все обошлось сильной простудой. Иван записал телефон. И сделаем так, молодой человек. Ни в какую Болгарию я вас больше отправлять не буду, конечно. Пошлем другого специалиста. Но чтобы за эту неделю вы все свои любовные дела решили... «Если все это будет продолжаться и дальше, жду заявление по собственному желанию, которое я охотно подпишу. Все понятно?» «Обязательно», — пообещал Иван, поняв, что раз зам директора перешел на официальное «вы», то больше снисхождения он точно не дождется. «Спасибо вам за понимание». Москва, квартира Ивлевых Руслан узнал у тети Дили московский адрес сестры и приехал в Москву. Дверь открыл отец. Надо было видеть его лицо. Он молча обнял сына и даже слегка прослезился. Пока Руслан умывался с дороги, Загид позвал Галию. Только тот вышел из ванной, и сестра повисла у него на шее. «Знал бы, что меня тут будут так принимать. Раньше бы приехал», — охрипшим голосом сказал Руслан. «Когда ты приехал? Надолго?» — засуетилась сестра, накрывая на стол. «Руслан, как я рада!» — опять поскочила она к нему и сжала ему руки чуть выше локтя от избытка чувств. Лика, рассмеялся он. «Ты уже мама, а все дурачишься!» Глия накормила его, с удовольствием наблюдая, как брат ест. Потом заставила его рассказать о семье, о том, как они живут, как Маришка в ясли ходит. Он послушно рассказывал, до тех пор, пока из спальни не послышался детский плач. Галия тут же, как ветром сдуло. «Пап, поговорим», — воспользовался моментом Руслан. «Где мама?» «Сам не знаю», — взглянул на сына Загид. «Ты не собираешься ее искать?» «Зачем? Ты же сам говорил, что ей в понедельник на работу. В понедельнику объявится». «И тебе все равно, где она?» Удивленно смотрел на отца Руслан. «Сын, я понимаю, что это звучит для тебя дико, но я правда устал. Я это только этим летом понял». Посмотрел, как другие живут, и понял, что сам я всю жизнь просидел на пороховой бочке. Либо дети плохие, что мать не слушают, либо их мужья и жены против нее настраивают. Скандал на скандале, жалоба на жалобе. Все последние годы, как вы подросли, в постоянном ожидании, что вот-вот опять где-то рванет. Я просто не знал, что можно жить по-другому, а теперь знаю. Я устал. Я так больше не могу. Тут раздался звонок телефона, и Загид пошел в коридор. Потрясенный Руслан на автомате прислушивался к словам отца в коридоре. «Рафик!» — воскликнул Загид. «Здравствуй!» Руслан тут же оказался рядом, прислушиваясь. Брат доложил отцу, что посадил мать на поезд до Хабаровска. Через сутки с небольшим она будет в Москве. что она была у тебя!» Посмотрел на Руслана Загид. Тот удовлетворенно кивнул. А то Руслан панику поднял, что мать пропала, даже в Москву примчался, да он рядом». Раф от неожиданности растерялся, а Руслан сам попросил у отца трубку. Загид ушел на кухню, чтобы не стоять у детей над душой и собраться с мыслями. «Значит, Оксана все же предпринимает шаги, чтобы примириться с детьми и их семьями». И активные шаги. Во Владивосток летала апатия, поглотившая Загиту, в последнее время сразу отступила. Хотелось узнать, как жена слетала к Рафику, но парни все никак не заканчивали разговор. Раф рассказал, как мать неожиданно приехала. Его очень беспокоило ее поведение. Чего она вдруг примчалась? Вместо того, чтобы праздновать вместе с отцом его юбилей. Вся взвинченная, нервная. «Как она себя чувствует?» — спрашивал он брат. она здорова вообще?» «Да, вполне», — ответил Руслан, понимая, что отец слышит его. «А что с ней?» «Это не с ней. А с кем? С отцом?» «Да». «Так, а почему он в Москве?» «Есть причина». «Короче, брат, позвони мне домой или на службу?» — попросил Раф. «Лучше на службу. Чувствую, нам надо серьезно поговорить». «Точно», — согласился Руслан, «и чем быстрее, тем лучше». Воспользовавшись тем, что у меня по физре за счет будет автоматом, ушел из университета пораньше и поехал в спецхран. Пока изучал иностранную периодику, мне нашли научную статью «Эвакуация гражданского населения в Среднеазиатской республике СССР в годы Великой Отечественной войны». С ее помощью свою статью я снабдил конкретными цифрами, не загружая текст с перечислением всех детских домов. Просто столько-то из Харьковской области, столько-то из Днепропетровской и так далее. Хорошо, когда калькулятор под рукой. Для Межуева тоже нашел несколько новинок. Лазерная сварка, сотовая телефонная связь, матричный принтер. После спецхрана сразу отвез статью в редакцию. «Это не для рубрики «Пульс планеты», — решил я сразу предупредить Веру. Но такая тема я не смог пройти мимо». «Да?» — заинтересовалась она. Да посмотреть». Москва, МГУ Услышав от отца, что все ее неприятности из-за Самедова, Светлана не сразу, но пришла к идее, что самому Самедову до нее Светланы Костенко нет никакого дела. Он и пальцем ради нее не пошевелил бы, но есть один человек, который затаил на нее серьезную обиду. Регина Быстрова». Последнее время при случайных встречах она бросала на Светлану такие недвусмысленно злорадные взгляды, что понятно было без слов, откуда ноги растут у всех неприятностей, свалившихся на Костенко. А почему Самедов так странно себя ведет? Не могла понять Светлана. Регинка ему что-то наговорила про меня, и он встал на ее сторону. Но что она могла такого сказать? Наврала чего-нибудь с Вот стерва. Как же ее вывести на чистую воду? «О, черта, вспомнишь, рога появятся», — подумала Светлана, увидев быстрого, поднявшуюся на этаж и двинувшуюся по коридору впереди Костенко прямо к кабинету Самедова. «Знать бы, что именно она ему врет», — задумавшись, шла за быстрого Светлана, спрятавшись за спинами других студентов. «Тогда можно было бы подстроить опровержение, сделать так, чтобы он случайно узнал, что Регинка ему все наврала про меня». Быстро проскользнула в кабинет Самедова, а Светлана, проходя мимо, вдруг отчетливо услышала, как в замке повернулся ключ с характерным щелчком. «Они что там, закрылись, что ли, вдвоем?» Потрясенно прошла костенка мимо кабинета и остановилась в ступоре. «Может, показалось, — подумала она, немного придя в себя, развернулась, пошла прямо к кабинету Самедова и аккуратно, чтобы ручка не зашумела, нажала на нее. Дверь не открылась». «Ничего себе!» Светлана встала у дверей, как будто ждет возвращения хозяина кабинета, а сама старательно прислушивалась к звукам, доносившимся изнутри. Москва, МГУ. Ираклий только поднялся на этаж, как сразу увидел костенку под дверями кабинета Самедова. Не зная, что Светку турнули из комсомольского прожектора, то не обратил бы никакого внимания на эту сцену. Мало ли, ждет студентка зачем-то секретаря комсомольской организации, может, характеристика нужна, но напряженная, застывшая поза Светки говорила о том, что она не просто ждет, она подслушивает, что происходит за дверью. «Как интересно», — подумал он, — «это что же у нас тут такое происходит?» Пройдя в другую сторону подальше, Ираклий занял удобную позицию для наблюдения, не привлекая к себе ничего внимания. Удалось приехать домой пораньше. Думал, сегодня закончить с автобазой уже, но к нам в гости приехал брат жены Руслан. «Привет!» — удивленно уставился я на реплику Марата на кухне за столом, только войдя в квартиру. «Ну, очень похож!» «Привет!» — улыбнулся он, выходя в коридор и протягивая мне руку. «Руслан!» «Ну, легок на помине!» — улыбнулся я. «Вчера только с женой говорили, что будем скоро дружить с семьями. Павел!» «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулся он. «Так, а Марату кто-нибудь сообщил о твоем приезде?» «Нет, как ему сообщить?» — ответил Загид. «Сейчас все сделаем». Сделал я успокаивающий жест и пошел к телефону. «Назили сегодня тренировка, сейчас кого-нибудь поймаем». Сатчана на месте уже не оказалось, очень жаль. Пришлось бежать в соседний подъезд к Мартину. Тот оказался еще дома, как раз собирался на самбо. Попросил его передать Марату, что его брат из Святославля приехал на один день. Завтра уедет. Москва, квартира величка. Вернувшись домой из университета, Алина пришла к матери на кухню, села за стол, наблюдая, как та жарит блинчики на ужин. «Что, проголодалась?» — улыбнувшись, спросила мать. «Не в этом дело, мам». Озадаченно взглянула на нее Алина. «Я не знаю, что с днем рождения делать. Кого приглашать?» «В прошлом году позвала одних москвичей, как ты посоветовала». А оказалось, что у нас именно приезжие, а не москвичи, больше всего и добились за этот год. Все, кто в общаге живут, дружат. Кучу денег за лето заработали. Двое из них в кооперативный дом уже из общаги переселились. Один из них, Пашка Ивлев, сам в Верховный Совет устроился и уже пятерых своих из общаги туда пристроил». А ты мне говорила, что москвичи нам ближе и по уровню культуры, и по доходам, и по карьерным перспективам. А вот тебе и не москвичи чего добились». Отец Алина, случайно забредшая в этот момент на кухню и услышавший последние фразы дочери, возмущенно посмотрел на жену. «Ирина, я не понял, это с каких это пор ты так москвичей обожаешь? Забыла, откуда сама приехала. А я? Мы тоже жизнь свою в Москве с общежития начинали». И это не помешало мне, посмотри, каких высот в жизни добиться. Так зачем ты дочку так настраиваешь, на одних москвичей ориентируешь? Что за глупость? О чем ты думаешь вообще?» «Да ну вас», — обиделась мать, выключила сковороду, сняла ее с плиты и, демонстративно задрав голову, ушла с кухни. Отца с дочерью это совсем не смутило. «Пап, так что мне с днем рождения в этом году делать? Я наших общажных в том году не позвала». А с ними Витька Макаров все время вместе ходил. В общаге у них пропадал. Я и подумала, что он тоже не москвич. А он оказался сыном замминистра МИДа. Как мне теперь их всех на день рождения пригласить? Они же обиделись на меня в том году. Что делать-то? Я бы хотела с ними подружиться. Серьезные ребята оказались. Особенно Пашка Ивлев. Никто из москвичей у нас в Верховный Совет не попал, а он попал. «Да, ситуация». Задумался отец, но через пару минут, помолчав, выдал совет. «Тут есть два варианта. Первый — это пригласить в ресторан всю группу. Накладно, конечно, будет, но что делать, раз так вышло в прошлый раз? Найдем деньги тебе на праздник». «А второй?» — спросила Алина. «Позови только тех, кого не приглашала в прошлый раз. Скажешь, что в прошлый раз приглашала одних, а в этот раз других. Мол, вот такая у тебя хитрая стратегия, чтобы никому обидно не было». Алина нахмурилась, представив себе, что не пригласит двух своих подружек из группы. И как она им это объяснит? Хитрой папиной стратегией? Посидел немного с Русланом и Загитом. Потом Загит сам догадался, что у меня полно работы, и увел сына в большую комнату смотреть телевизор. До приезда Марата успел закончить обсчет пробега и расхода топлива. Калькулятор, конечно, очень сильно жизнь облегчил. Найти бы еще адаптированную под наши сети зарядку для аккумуляторов, и цены бы ему не было. А то батарейки жрет, причем сразу по четыре штуки. Начал писать доклад по безработице. Интересная вообще тема. По Марксу кризис, депрессия, оживление и подъем – естественные фазы развития капитализма. Как смена времен года, от них никуда не деться. Соответственно, и безработица – неотъемлемая часть капитализма, как минимум во время двух из четырех этих фаз. И, как писал Сталин, чтобы уничтожить безработицу, надо уничтожить капитализм. Безработица нужна капитализму. Это резервная армия бесправных рабочих. Это средство эксплуатации рабочего класса. И это, наконец, обязательное условие для существования и развития капиталистической экономики. Далее разбирался в причинах возникновения безработицы вообще и во время кризиса перепроизводства и общего кризиса капиталистической экономики в частности. Затем добавил свои собственные размышления по этому поводу. Только успел набросать тезисы доклада и расписать часть из них, как примчался Марат. Сколько же было радости у братьев. Марат сразу потащил Руслана во двор хвастаться машиной. Сидели на кухне допоздна, трепались обо всем подряд. Помогали галие с детьми, дядя Руслан познакомился с тезкой Андрюшкой, сделал несколько фоток с близнецами на руках, обещал ему напечатать и прислать. Руслан с Загитом периодически уходили в подъезд курить. Когда мы в очередной раз остались с Маратом вдвоем, он вдруг поделился со мной, что хочет участвовать в агит-бригаде. Аж закашлялся от такого заявления. Чай не в то горло попал. «Ты это себе как представляешь?» Удивленно уставился я на него. «У тебя учеба, преподавание в училище и тренировки на заводе. Какая тебе еще агитбригада?» «Постой, а ты откуда про нее вообще узнал?» «Аиша рассказывала». «Понятно. И что тебе мешает?» «Пропуск нужен в МГУ». «Всего-то?» — рассмеялся я. «Ну, значит, так. Поступай на подготовительные курсы». «А так можно. Я же не буду поступать, пока училище не закончу». «Ты не говори никому об этом!» «Блин, так просто! Как я сам не додумался!»